После того смотра остались только мы одни. Ибо твоя приемная мать умерла. Умер и твой приемный отец. Старый волчьей стаи давно уже нет. Ты знаешь, чем кончил Шерхан. Акел уже убили дикие собаки. Они...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 О, мудрый маленький лягушонок, подойди ко мне. Нелегко сбрасывать кожу, сказал Ка. А Маугли в это время рыдал и рыдал, уткнувшись головой в бок слепого медведя и обняв его за шею. Обалу, все пытался лизнуть его ноги. «Звезды поредели», — сказал серый брат, Нюхая предрассветный ветер. «Где мы заляжем сегодня? Отныне мы пойдем по новому пути». И это... Последний из рассказов о Маугли Вы слушали сказки зарубежных авторов Киплинга Запись произведена в Республиканском доме звукозаписи Белорусского общества слепых. Июль 1990 года Читал Михаил и